Воск перечитал письмо и некоторое время стоял без движения, размышляя о прочитанном. Наконец он вышел из ступора, сложил листок и сунул его в конверт. Потом подошёл к камину, щёлкнув зажигалкой, ביק поджёг письмо и бросил его в каминное чрево. А потом стоял и смотрел, как горит бумага, которая сначала свернулась, обратившись на мгновение в чёрный цветок, а потом распалась на части. Он прошёл на кухню и поднял трубку стоявшего там телефона, обернув её предварительно бумажной салфеткой, которую захватил с собой из спальни. Положив затем трубку на стол, он набрал номер 911. Направляясь к двери, Босс услышал доносившийся из микрофона голос оператора полицейского участка Санта-Моники, вопрошавшего, кто звонит и в чём дело. Выходя, он оставил дверь приоткрытой. После чего вытер салфеткой наружную дверную ручку. В следующее мгновение он услышал за спиной мужской голос. "Она написала хорошее письмо, не так ли?" Босха обернулся. На террасе неподалёку от двери на лавочке сидел Волк, сжимая в руке новенькую пушку 22 калибра. Похоже, это опять был Аберт. На лице у него не было ни кровавых потёков, ни ран с наложенными на них швами. Другими словами, он выглядел куда лучше Боска. Волк. Боск назвал его по имени, поскольку ничего другого ему просто не пришло в голову. Он не мог себе представить, как этому человеку удалось его выследить. Неужели Волк настолько отчаянный тип, что позволил себе шляться вокруг Паркеровского центра, высмотрел его там, а потом проследил за ним вплоть до дома Мередит? Боск бросил взгляд вдоль улицы. Размышляя, сколько времени понадобится оператору полицейского участка Санта-Моника, чтобы определить с помощью компьютера дом, откуда был сделан звонок по номеру 911 и отправить по этому адресу полицейскую машину. Хотя босс не сказал в трубку ни слова, полицейские должны были направить сюда наряд, чтобы выяснить причину вызова. Вообще-то босс хотел, чтобы они нашли Мерридит. Однако обстоятельства складывались таким образом, что задержались к опос проверкой. У них мог появиться неплохой шанс обнаружить по указанному адресу ещё один труп. Боссу оставалось одно как можно дольше удерживать волка от активных действий. Да, она написала хорошее письмо, повторил человек с пушкой, но кое-что опустила. Ты не находишь? Что же именно? Волк, казалось, его не слышал и как бы разговаривал сам с собой. Смешно, произнёс он. Я знал, что у твоей матери есть ребёнок, но никогда тебя не видел. Она тебя от меня скрывала. Похоже, считала, что я недостаточно для тебя хорош. Босх в изумлении смотрел на Воуга, вбирая каждое слово. Постепенно у него в мозгу стало кое-что проясняться. Джонни Фокс собственной персоной. Ничего не понимаю, Митл. Ты хочешь сказать, Миттель велел меня убить? Как видишь, не убил. Это я себя убил. В своём роде, конечно. Кстати сказать, читал сегодня в газете статью, которую напечатали с твоей подачи. Ты, парень, не так всё понял. Ну, если не всё, то большую часть. Боск согласно кивнул. Он уже об этом догадался. Твою мать парень убила, мередит. Я лично не имею к этому никакого отношения. Я лишь помог Меридет замести следы. Зато ты использовал её смерть, чтобы давить на Конклина. Боссу не требовалось от него подтверждения, он лишь старался тянуть время. Да, был у меня такой план зацепиться за Конклина. И что интересно, он сработал наилучшим образом. Конклин вытащил меня из грязи, но в скором времени я понял, что первую скрипку у них играет Миттель. Из них двоих только он мог пройти весь путь и добиться реальной власти и могущества, так что я решил держаться его. Миттель уже было необходимо покрепче привязать к себе золотого мальчишка, и я ему в этом помог, тем что убил себе, что-то я не въезжаю. Как-то раз Миттель сказал мне, что полностью держать человека в руках можно лишь если он даже не подозревает какой властью ты над ним обладаешь и узнаёт об этом лишь в тот момент, когда ты сочтёшь нужным это ему продемонстрировать Миттель, видишь ли, никак не мог отделаться от мысли, что твою мать убил Конклин. Босс кивнул. Он догадывался, к чему клонит Фокс. Выходит, ты так и не просветил его насчёт того, что Конклин не был убийцей. Совершенно верно, я никогда не рассказывал ему о мериде. Теперь, зная об этом, попытаюсь взглянуть на всё глазами Миттеля. Он полагал, что если Конклин убийца, то смерть Джонни Фокса, то есть моя смерть, позволит ему испытывать приятное чувство полного освобождения. Я, видишь ли, был единственной ниточкой, которая могла к нему привести. Миттель же хотел, чтоб Конклен считал, будто его будущности ничто не угрожает. Ему было необходимо, чтобы Конклен чувствовал себя абсолютно спокойно и не терял темпа в своём восхождении к вершинам большой политики. Конклен тогда делал карьеру, и Миттелю какие-либо колебания с его стороны были не нужны. Но Миттель, кроме того, хотел сохранить у себя в рукаве туза, нечто такое, что всегда мог бы бросить на стол Если Конклин вдруг зартачится и попытается свернуть с предначертанного ему пути, и этим тузом был я. Короче говоря, мы с Миттелем организовали этот, с позволения сказать, несчастный случай со смертельным исходом. Однако Миттелю так и не пришлось воспользоваться тузом в моём лице в игре против Конклина. Арно несколько лет вёл себя примерно, а когда во время выборов генерального прокурора он решил таки пойти на попятный, Миттель сам уже имел достаточно прочное положение в политических сферах. В списке его клиентов числились конгрессмен, сенатор, а также несколько шишек из городского руководства, так что Конклин был ему больше не нужен. Босс хмурь в согласный кивнул, размышляя о сложившемся тогда положении вещей. Оказывается, все эти годы Конклин считал, что Марджери Лоуф убил Миттель. Миттль же думал, что её убийцей был Конклин, но они оба ошибались. Так кого же, если на тебя сбила тогда машина? Чёрт его знает, какого-то придурка. Я выбрал первого попавшегося из толпы приверженцев Арну, если хочешь, можно назвать его добровольцем. Он считал, что работает на Конклина, раздавая прохожим агитационные листовки, предлагавшие за него голосовать. Я сунул на дно сумки с листовками, которые ему передал, свою идентификационную карточку. Он умер, так и не узнав, кто его убил и почему. Как же тебе удалось провернуть всё это и уйти от наказания, спросил Боск, хотя полагал, что знает ответы на этот вопрос. Миттель подключил к этому делу Клода Эно. Мы всё устроили так, чтобы наезд произошёл в его дежурство, когда он сидел у себя за столом в ожидании вызова. Он и позаботился обо всём, а Миттель, в свою очередь, позаботился о нём. Босх подумал, что афера, провернутая Фоксом, давала ему определённые власти над Миттелем. Недаром после этого они стали не разлей вода, почему бы и нет. Небольшая пластическая операция по изменению внешности, несколько дорогих костюмов, и вот вам, пожалуйста, словно из воздуха материализовался некий Джонатан Волк, помощник влиятельного политика, стратега в области выборов и строителя дел города Намиттеля. А как-то узнал, что я здесь объявлюсь. О, я не выпускал Меридет из поля зрения на протяжении многих лет. Я знал, что она живёт в этом доме одна после нашей с тобой небольшой стычки на холмах. Я прибежал сюда в поисках убежища и постели. Чёрт, у меня так сильно болела тогда голова, чем, скажем, амилость те меня огрел бильярдным шаром. Вот дьявольщина. Мне следовало иметь в виду такую возможность, когда я притащил тебя в бильярдную. Ну да ладно, это дело прошлое. Как бы то ни было, я пришёл сюда и обнаружил в спальне её труп. Я, естественно, прочитал оставленное ею прощальное письмо и узнал, кто ты такой, и понял, что ты обязательно сюда заявишься. Кстати сказать, эта догадка подкреплялась сообщением, которое ты оставил вчера на её автоответчике. Значит, ты всё это время находился здесь на Единес Человек ко всему привыкает. К тому же я закрыл дверь в спальню и включил кондиционер на полную мощность. Босс попытался себе это представить. Иногда ему казалось, что он вроде как свыкся с трупным запахом, но это была иллюзия. К этому запаху привыкнуть невозможно. Что жмеридит опустила в своём прощальном письме Фокс? То, что ей самой хотелось заполучить Конклина. Я, видишь ли, сначала подсунул нашему прокурору Мэридет, но у них что-то не сложилось. И только после этого я познакомил его с Марджери. Тогда, правда, никто не ожидал, что Арно захочет на ней жениться, а меньше всех Мэридет. Но на белой лошади, на которой ездил наш принц, было только одно дамское седло. Когда выяснилось, что оно предназначивается её подружке, Мэридет, ясное дело, не сдержалась. Представляю, какая между ними тогда разгорелась драка, словно взбесившиеся кошки. Бозг промолчал, но в словах Фокса было много правды, и осознание этого аж глое его лицо как огнём. Глядя на это дело со стороны, и впрямь можно было подумать, что передрались две шлюхи, не поделившие мужика, в результате чего одна из них убила другую. Но ну, теперь пойдём к твоему автомобилю, предложил Фокс. Зачем? А затем, что сейчас мы поедем к тебе домой. С какой цели? Фокс не ответил, потому что в этот момент из-за поворота выехала машина полицейского подразделения района Санта-Моника и остановилась у дома Мередит Роман. Из машины вышли два офицера. Спокойно, босс, тихо сказал Фокс. Если хочешь ещё немного пожить, сохраняй хладнокровие. Боск заметил, как Фокс, шевельнув в вооружённой беретте и рукой, взял на мушку приближавшихся к дому офицеров. Полицейские не заметили его манёвра, поскольку терраса заросла бугенвилиями, и тех, кто на ней находился, видно было плохо. Один из полицейских, обратившись к ним, заговорил: "Это не вы случайно звонили по номеру 911?" Босс хмыкнул сод двери и словно в воду прыгнул головой вперёд через перила террасы на лужайку. У него пушка, у него пушка, крикнул он, падая. Приземлившись, он услышал дробный стук каблуков по деревянномунастилу террасы. Судя по всему, Фокс побежал к двери, потом хлопнул первый выстрел. Босс был уверен, что стрелял Фокс. После этого начали стрелять полицейские, чьи пушки загрохотали как орудийный салют на 4 июля. Стрельба велась такая частая, Что босс не мог посчитать количество выстрелов. Он лежал на траве лицом вниз, надеясь, что полицейские правильно оценят его позу и стрелять в него не будут. Всё кончилось в какие-нибудь 8 секунд. Когда затихло эхо и снова установилась тишина, босс крикнул: "Я офицер полиции. Я не вооружён и угрозы для вас не представляю. Повторяю, я офицер полиции, и у меня нет оружия". В следующий мгновение он почувствовал, как к его затылку прикоснулся горячий от стрельбы пистолетный ствол. Где твои документы? Во внутреннем кармане пиджака, сказал он и тут же вспомнил, что его идентификационную карточку забрал Ирвинг. В таком случае, перекатываясь на спину, но медленно, отозвался полицейский, продолжая прижимать ствол пистолета к его затылку. Погодите, у меня нет документов. А это что такое выпирает? Давай, переворачивайся. Говорю же, у меня нет идентификационной карточки. Впрочем, другие документы есть, и находятся в левом внутреннем кармане. Полицейский начал похлопывать его по карманам. Позволишь мне подняться? Я ничего дурного вам не сделаю, проговорил босс. Тихо лежать, скомандовал полицейский. Он вынул из кармана пиджака босса его бумажник. И я взглянул на находившиеся внутри под прозрачным пластиком водительские права. Что там у него, Джими? крикнул второй полицейский, которого Босс не видел. Он и в самом деле коп? Говорит, что коп, но ни значка, ни удостоверения не имеет, однако водительские права у него есть. Когда Босс перевернулся на спину, его обыскали на предмет оружия. Нет у меня оружия, я чист. Очень хорошо. Нука, заведи руки за спину. Бозг сделал, как ему было велено, после чего у него на запястьях защёлкнулись наручники. Потом обыскивавший его коп вызвал патруации по подкрепление и карету скорой помощи. Можешь подниматься. Бозг встал на ноги и в первый раз с начала перестрелки взглянул на веранду и дом. Второй полицейский стоял у двери, направив ствол своего пистолета на лежавшего у порога Фокса. Когда полицейский с рации предложил Босху пройти на веранду, он, бросив на Фокса скользящий взгляд, заметил, что тот ещё жив. Его грудь судорожно вздымалась и опускалась, но ранен он был тяжело. Пули из полицейских пистолетов изрешетили ему живот и обе ноги, а одна пронзала насквозь обе щеки. Челюсть у него отвалилась, а глаза расширились и смотрели остановившимся взглядом прямо перед собой. словно он взирал на приближавшуюся к нему смерть я знал что ты будешь стрелять ублюдок пробормотал боск глядя на него в упор вот и подыхай теперь замолкни приказал ему полицейский которого напарник называл джими и веди себя тихо по крайней мере здесь и сейчас на улице уже стали собираться местные обыватели чтобы поглазеть на окровавленное тело и полицейских с двумящимися пушками Те, кто жили поблизости, обозревали место преступления с порогов и веранд своих домов. "Нет ничего лучше стрельбы, чтобы привлечь внимание людей, живущих в пригороде", подумал босс. "Они сбегаются на запах пороховой гари охотнее, нежели на запах жареных сосисок". Полицейский, что помоложе, повернулся к боссу, и он заметил у него на груди табличку с именем, идентифицировавшую его как Д. Спаркса. Если ты и в самом деле коп, сказал парень, то расскажи связано, что здесь произошло. Вы оба вели себя как герои. Вот что здесь произошло, ответил босс. Хватит нести всякую чушь, давай рассказывай, что здесь было. Босс услышал отдалённое завывание полицейских сирен, прибывало подкрепление. Моя фамилия Боск. Я сотрудник пула. Человек, которого вы сейчас подстрелили, находится как подозреваемый по делу об убийстве Арно Конклина, бывшего окружного прокурора графства, а также лейтенанта Пула Харви Паунса. Уверен, что вы знаете об этих преступлениях. Ты слышал? Молодой полицейский бросил взгляд на своего напарника, после чего снова посмотрел на Босха, но уже более уважительно. Кстати, где ваш значок? Украден. Но я готов сообщить вам номер телефона. чтоб вы могли навести справки на мой счёт. Это номер офиса заместителя начальника управления Ирвинга, он подтвердит мои слова. С этим можно и подождать. Скажите лучше, что этот тип здесь сделал? Дэс Паркс ткнул пальцем в Фокса. Этот человек скрывался от преследования. Сегодня утром мне позвонили и сказали, чтобы я приехал по этому адресу, я поехал. А этот тип устроил мне здесь засаду. Он должен был меня убрать, поскольку только я один мог его опознать. Молодой коп с сомнением посмотрел на Босха, задаваясь, судя по всему, вопросом, можно ли верить в столь невероятную историю. Вы приехали как раз вовремя, продолжал Босх. Он уже собирался меня убить. Деспаркс согласно кивнул, хотя эта история по-прежнему казалась невероятной, а она начинала всё больше ему нравиться. Неожиданно он нахмурился и строго посмотрел на босса. Кто в таком случае звонил по номеру 911, спросил он. Это я, ответил босс. Я приехал сюда, обнаружил, что дверь открыта и вошёл в дом. Я как раз набирал номер 911, когда он на меня накинулся. Тогда я просто бросил трубку на стол, поскольку знал, что вы парни всё равно сюда приедете. А зачем вы звонили по номеру 911? Если он ещё на вас не напал. А затем, что обнаружил кое-кого в задней комнате. Что вы сказали? В доме в постели лежит женщина. Похоже, она мертва уже не меньше недели. Кто такая? Бозг посмотрел молодому копу в глаза, понятий не имея.